Глава двадцать пятая. Двух преступников казнят за городскими воротами. Судья Ди склоняет колени перед императорской табличкой. Две недели провели помощники судьи в тоске и неуверенности, пока, наконец, из столицы не поступил окончательный вердикт, по трём делам. С того памятного заседания, когда был осуждён Линь Фань, судья пребывал в мрачном настроении, молча раздумывая над чем-то, о чём его помощники могли только догадываться. Вместо того, чтобы неспешно обсудить с ними дело, как он обычно и поступал, получив признание преступника, судья Ди лишь поблагодарил их за верную службу и сразу же с головой ушёл в административные дела. Особый курьер из столицы прибыл после полудня. Даогань, проверявший счета суда присутствия, расписался в уведомлении о получении объемистого конверта и понес его в кабинет судьи. Там, в ожидании судьи Ди, сидел советник Хун с какими-то документами на подпись, а также Мажун с Дзяо Таем. Догань показал им конверт с большой печатью императорского суда, потом бросил его на стол, добавив радостно: "Это окончательное решение по трём нашим делам. Теперь, друзья, судья воспрянет духом". "Не думаю", сказал советник, "что нашего судью волнуют утвердят ли высшие инстанции его приговоры по этим делам". Он со мной и словом не обмолвился о том, что гнетёт его, но я думаю, здесь что-то личное. Он что-то пытается решить для себя. «Ну, — вставил Мажун, — уж я-то знаю одного человека, который сразу воспрянет духом, как только судья огласит окончательный приговор. Это старушка Лян. Конечно, финансовое ведомство отхватит немалую долю владений лень Фаня, но и то, что отпишут госпоже Лян, сделает ее богатейшей женщиной в округе». Она этого заслуживает, заметил Цяо Тай. Мне больно было больно видеть, как она упала в обморок в самый миг своего торжества. Очевидно, слишком велико было волнение. Наверное, последние недели она из постели-то не вставала. В этот момент вошёл судья Ди, и все поспешно встали. Он отрывисто поздоровался со своими помощниками и вскрыл конверт, который подал ему Хун. Просмотрев содержимое, он объявил, «Высшие инстанции одобрили мои приговоры по трем основным делам, разбиравшимся здесь. Линь Фаня ждет страшная казнь. По-моему, в его случае можно было бы обойтись и обезглавливанием, но мы обязаны выполнить решение высших властей». Затем судья прочел приложение, скрепленное печатью ведомства церемоний. Передав документы советнику, судья Ди почтительно поклонился в направлении столицы. «Высокой чести удостоился наш суд», — сказал он. «Его Величество Император милостиво преподносит нам в дар...» табличку с гравировкой, воспроизводящей надпись, сделанную им красной кистью. Как только сюда доставят императорский подарок, вы, советник, проследите за тем, чтобы её поместили на почётное место над помостом в зале суда. Прервав поток поздравлений, судья продолжал: "Окончательные приговоры я оглашу, как обычно, на особом заседании. За 2 часа до рассвета дайте необходимые указания служащим суда советник и уведомите начальника гарнизона, что в назначенное время мне понадобится военный конвой, чтобы доставить преступников к месту казни. Судья задумался и погладил бороду. Потом он вздохнул и открыл книгу финансов, которую ему подал на подпись советник Хун. Дао Гань дёрнул советника за рукав. Мажун и Цяотай ободряюще кивнули. Советник откашлялся и обратился к судье: "Нас всех, Ваша Светлость, очень интересует дело об убийстве Лян Кэфа, совершённом Линь Фанем. Дело официально закрывается завтра утром. Может быть, Ваша Светлость удостоит нас разъяснений?" Тут я где-то орвался от книги. Завтра, сразу после казни преступников, отрезал он и вновь погрузился в чтение. На следующее утро задолго до назначенного часа к Пуянскому суду с тёмных улиц начал стекаться народ. Плотная толпа терпеливо ждала у ворот. Наконец стражники распахнули двери, и толпа влилась в зал суда, освещённый десятками огромных свечей, стоявших вдоль стен. В толпе слышались приглушённые разговоры, многие с опаской поглядывали на великана, неподвижно стоявшего позади начальника стражи. На его широких плечах лежал длинный двуручный меч. Жители собрались, чтобы услышать окончательные приговоры, па трём делам, которые разбирались у них на глазах. Люди постарше пришли с тяжёлым сердцем. Они знали, как сурово правительство относится к мятежам, а именно так можно было расценить расправу над монахами. Они боялись, как бы центральные власти не приняли карательных мер в отношении их уезда. Здание суда наполнилось глубоким звоном большого Бронзового конга. Ширма позади помоста отодвинулась и появился судья Ди в сопровождении четырёх помощников. На плечах у него развевалась багровая мантия, что означало вынесение смертного приговора. Судья Ди сел и провел перекличку, затем к помосту подвели Хуан Саня. Пока он ждал в тюрьме приговора, его раны зарубцевались, напоследок ему дали поесть жареного мяса, и он, похоже, примирился с судьбой. Когда он упал на колени перед скамьей, судья Ди развернул свиток и громко прочел — Преступник Хуан Сань будет обезглавлен на месте казни. Его тело изрубят на куски и отдадут собакам. Голова его будет 3 дня висеть на городских воротах в назидание другим. Руки Хуан Саня были связаны за спиной. Стражи повесили ему на грудь белую табличку, на которой большими иероглифами были начертаны его имя, преступление и приговор. Потом его увели. Главный писец передал судье ещё один свиток. Развернув его, судья приказал начальнику стражи: "Приведи ко мне его преподобие, достигшего просветления, и сестёр Ян". Начальник стражи вывел вперед старого настоятеля. Тот был в пурпурных одеждах с желтыми швами, указывавшими на его духовный сан. Положив изогнутый красно-лаковый посох на пол, он медленно преклонил колени. Сливу и бирюзу вывел вперед управляющий судьи Дим. На них были зелёные халаты с длинными развивающимися рукавами, а волосы были завязаны вышитыми шёлковыми лентами, как и подобает незамужним женщинам. Толпа с восхищением взирала на красавиц-сестёр. Судья Ди провозгласил: "Объявляю приговор по делу о храме великой благодати". Правительство вынесло решение конфисковать всю собственность указанного храма. Все храмовые постройки за исключением главного и одного из боковых залов должны быть снесены в течение 7 дней со дня оглашения приговора. Его преподобию, достигшему просветления, разрешается продолжать служение богине вместе с четырьмя монахами, поскольку в ходе судебного расследования выявлено, что два из шести павильонов указанного храма не были оснащены по тайным входам, настоящим объявляется, если женщина понесла во время пребывания в храме, то это произошло лишь благодаря бесконечной милости богини Гуань-инь и никаких сомнений в законорожденности ребенка возникать не может. 4 слитка золота изъять из сокровищницы храма и передать в качестве вознаграждения девицам Ян по имени Слива и её сестре. Судье их родного уезда приказано в графе книги переписи сделать пометку: семья Ян имеет заслуги перед государством. Официальным постановлением указана семья Ян будет в течение 50 лет освобождена от уплаты всех налогов. Здесь судья замолчал. Поглаживая бороду, он осмотрел собравшихся, затем, подчёркивая каждое слово, продолжал: Правительство империи с особым возмущением отмечает, что граждане Пуяна посмели посягнуть на прерогативу государства, дерзко напали на 20 монахов и зверски убив их, воспрепятствовали осуществлению правосудия. За этого пьющее беззаконие в ответе весь город правительство поначалу намеревалось принять серьёзные карательные меры однако приняв во внимание особые обстоятельства этого дела и просьбу пуянского наместника проявить сдержанность правительство постановило что в данном случае в качестве исключения милосердие возобладает над справедливостью правительство ограничивается суровым предостережением Толпа принялась робко благодарить, раздались словословия в адрес судьи тихо, громовым голосом оборвал их судья и медленно свернул свиток. Старый настоятель и сестры Ян несколько раз ударились головой о пол в знак благодарности, затем их увели. Судья Ди подал знак начальнику стражи, двое стражников подвели к помосту Линь-Фаня. За время пребывания в тюрьме он заметно постарел, осунулся. Его маленькие глазки ещё сильнее запали, увидев багровую мантию на плечах судьи Ди, а также грозного палача, он затрясся так сильно, что стражникам пришлось помочь ему опуститься на колени. Запахнув рукава судья Ди распрямил спину и медленно прочёл «Преступник Линь-Фань признан виновным в совершении государственного преступления, за что закон предусматривает исключительную меру наказания в одной из наиболее суровых форм. Посему указанный преступник Линь будет казнен путем четвертования». Линь-Фань издал хриплый крик и грохнулся на пол. Пока начальник стражи приводил его в сознание уксусом, судья продолжал – Все движимое и недвижимое имущество указанного преступника Линя, ценные бумаги и вклады конфискуются государством. Когда передача будет завершена, половина означенной собственности отойдет к госпоже Лян в девичестве Оу-Ян в качестве компенсации за те беды, которые ее семья испытала по вине преступника Линь-Фаня». Судья Ди прервал чтение и вгляделся в зал. Госпожи Лян не было видно в толпе собравшихся. Таков заключил он окончательный приговор по государственному делу против Линь-Фаня. Поскольку преступник умрет, а дому Лян будут выплачены деньги за кровь, то это будет и развязкой дела Лян против Линь-Фаня. Он стукнул молотком по скамье, и закрыл заседание. Когда судья пошёл с помоста, направляясь в свой кабинет, зал взорвался словословиями, после чего все поспешили выбраться наружу, чтобы сопровождать повозку с осуждёнными по улицам до места казни. Открытая тележка, окруженная конными воинами из штаба гарнизона, стояла на готове у главных ворот. Восемь стражей вывели Хуан Саня и Линь Фаня и поставили их рядом на повозку. «Дорогу! Дорогу!» — выкрикивали стражи. Вынесли полонкин судьи Ди, перед которым вышагивали стражники в шеренгах по четыре. Такая же группа шла сзади. За ними ехала повозка с приговорёнными, окружённая солдатами. Процессия двинулась в путь к северным городским воротам. По прибытии на место казни судья сошёл с поланкина, и начальник гарнизона Сияй, начищенными доспехами, провёл его к временному помосту, сооружённому за ночь. Судья Ди сел на скамью, а его помощники заняли места по бокам. Двое подручных палача подвели Хуан Саня и Линь Фаня. Солдаты спешились и образовали вокруг них кольцо. В красном рассветном зареве поблескивали алебарды. Кольцо воинов обступила огромная толпа. Все с трепетом смотрели на четырех мощных полевых быков, стоявших в круге и спокойно жевавших львов свежескошенную траву, которую подбрасывал животным крестьянин. По знаку судьи двое подручных палача бросили Хуан Саня на колени. Они сняли с его плеч табличку и ослабили воротник. Палач поднял тяжелый меч и посмотрел на судью. Судья дикий внул, и меч обрушился на шею Хуан Саня. От сильного удара его отбросило в сторону. Он зарылся лицом в землю, но голова не полностью отделилась от тела. То ли кость была на редкость крепкая, то ли палач промахнулся. Толпа загудела. Мажон шепнул советнику Хуону: "Бедняга оказался прав. До самого последнего мгновения ему шельме не везёт". Двое подручных приподняли Хуан Саня, и на этот раз палач нанес такой свирепый удар, что голова, пролетев в воздухе, бешено завертелась в нескольких метрах от окровавленного тела. Палач подобрал голову и отнес ее к помосту, чтобы судья Ди пометил лоб казненного красной кистью. Затем голову бросили в корзину, чтобы впоследствии прикрепить ее за волосы к городским воротам. Потом в центр вывели Линь Фаня. Верёвки, связывавшие его руки, были перерезаны. Когда Линь Фань заметил четырёх быков, он издал пронзительный вопль и вцепился в помощника палача, но палач схватил его за шиворот и бросил на землю. Подручные привязали к ступням и запястьям приговорённого толстые верёвки. Полачки внул старому крестьянину, тот подвёл четырёх быков к центру. Судья Ди наклонился и шепнул что-то командующему гарнизоном. Командующий рявкнул приказ, и солдаты образовали цепь, чтобы толпе не была видна страшная сцена, которая должна была произойти. Все смотрели на судью, восседавшего на возвышении. На месте казни воцарилась глубокая тишина, было слышно, как где-то вдалеке прокукарекал петух, судяки в но Вдруг тишину прорезали дикие крики линьфаня, сменившиеся глубокими стонами, послышался слабый свист, которым крестьяне обычно погоняют быков. Этот звук, всегда вызывающий в памяти безмятежные картины рисовых полей, теперь заставил зрителей содрогнуться от ужаса. Воздух опять огласился воплями линьфаня перемежавшимися безумным хохотом, потом что-то сухо затрещало, будто дерево разламывалось на куски. Солдаты вернулись на свои места. Собравшиеся увидели, как палач отрубает голову Линфаня от изуродованного тела. Он поднёс её судье, который пометил лоб жертвы своей кистью. Позже и эту голову повесили на городских воротах рядом с головой Хуансаня. Балач, как и полагается, предложил крестьянину слиток серебра, но тот лишь плюнул и отказался принять злощастные деньги, хотя крестьянину редко выпадает такое богатство. Удалили в гонге, солдаты взяли на караул, и судья покинул помост. Его помощники заметили, что он мертвенно бледен, и на лбу его, несмотря на холодное утро, выступил пот. Судья Ди возошёл на паланкин и отправился в храм покровителя города, где воскурил благовоние и вознёс молитвы. Потом он вернулся в присутствие. Войдя в кабинет, судья застал там четырёх помощников, ожидавших его. По знаку судьи советник налил ему чашку горячего чая. Судья, не торопясь, сделал несколько глотков, и тут дверь распахнулась, и вошёл начальник стражи. "Ваша светлость", взволнованно сказал он, "госпожа Лан покончила с собой, приняв яд". Помощники судьи ахнули, но сам судья, казалось, не удивился. Он велел начальнику стражи отправиться туда с судебным врачом, чтобы оформить свидетельство о смерти, констатирующее, что госпожа Лан совершила самоубийство, находясь в состоянии помешательства. Затем судья откинулся на спинку стула и бесстрастно произнёс: "Вот так завершилось дело Лан против Линя". Последний потомок рода Линь погиб на месте казни, а единственная уцелевшая женщина из рода Лян убила себя. Почти 30 лет тянулась семейная вражда, жуткая цепь убийств, насилий, поджогов и гнусного обмана, и вот конец, все погибли. Судья смотрел прямо перед собой. Четверо помощников не сводили с него глаз. Никто не осмеливался заговорить. Тогда судья продолжил свою речь. Он задохнул рукава и безразличным тоном заговорил: "Когда я изучал это дело, меня поразило любопытное несоответствие. Мне было известно, что Линь Фань не знает жалости, и что госпожа Лань его главный противник. Я располагал сведениями, что Линь Фань делал всё, что мог, чтобы уничтожить её. Но лишь до её приезда в Пуян меня удивило, а почему он не убил её здесь? Да недавно времени все его головорезы были под боком. Он мог запросто убить её и представить её смерть как несчастный случай. Он без колебаний убил здесь Лян Кэфа, ни секунды не колебался, когда представилась возможность убрать меня и всех вас. Но он и пальцем не тронул госпожу Лян, как только она перебралась в Пуян. Это ставило меня в тупик. Затем нашлась улика золотой медальон под колоколом. Поскольку на медальоне было выгравировано Линь, вы сразу предположили, что его потерял Линь Фань. Но такие медальоны носят под одеждой. Если оборвать шнур, медальон соскользнет за пазуху. Линь Фань не мог потерять его. Раз уж медальон найден на шее скелета, я решил, что он принадлежит убитому. Линь Фань не заметил медальона, потому что он был скрыт под одеждой и обнаружился лишь тогда, когда термиты съели ткань одежды и шнур, на котором он висел. «У меня возникло подозрение, что скелет принадлежит не Лян Кэ-Фа, а человеку, носящему ту же фамилию, что и убийца». Судья Ди сделал паузу и быстро допил чай. «Я перечитал свои пометки по делу», — продолжал он, «и нашел еще одно подтверждение тому, что убитый не Лян Кэ-Фа». Внуку госпожи Лан должно было быть около 30, когда он приехал в Пуян. Человек, зарегистрированный госпожой Лан под этим именем, действительно был записан как тридцатилетний, но стражник сообщил Дао Ганю, что это был юнец, скорее всего, лет 20. Тогда я начал подозревать госпожу Лан, Я подумал, что возможно это другая женщина, внешне напоминающая старую госпожу и знающая всё об этой вражде, женщина также сильно ненавидящая Линь Фаня, как и сама госпожа Лян, но которую преступник не хочет или не смеет тронуть. Я вновь изучил записи, что были мне переданы, и попытался отыскать женщину, и юнашу, способных играть роль госпожи Лян, и её внука так я пришёл к версии, которая вначале показалась мне совершенно немыслимой, но впоследствии была подтверждена новыми фактами. Вспомните, в записях говорится, что после того, как Линь Фань изнасиловал госпожу Лань, Он, его собственная жена исчезла. Все решили, что её убил Линь Фань, но улик никаких не было, да и тело так и не нашли. Теперь же я понял, что Линь Фань не убивал её. Она бросила его, но при этом она ведь глубоко любила мужа так глубоко, что смогла простить ему убийство брата и смерть отца ибо жена следует за мужем и подчиняется ему, но когда муж воспылал страстью к невестке, любовь сменилась ненавистью, страшной ненавистью женщины, которой пренебрегли. Она решилась бросить мужа и мстить ему, и вполне естественно, что она опять сблизилась с матерью старой госпожой Лян, предложив ей помощь в разоблачении Лин Фань. Оставив мужа, госпожа Лян уже нанесла ему жестокий удар, потому что друзья мои, как это ни странно звучит, Лин Фань нежно любил свою жену. И его страсть к госпоже Лян Хун была лишь злой прихотью, не отразившейся на чувствах к жене, которые хоть как-то смягчали его жестокую бесчеловечную натуру. Потеряв жену, Линь Фань оказался полностью подчинён самым тёмным сторонам своей натуры. Преследования семьи Лян стали ещё более жестокими. В конце концов он настиг их всех в старой крепости. Там они и погибли, включая старую госпожу Лян и её внука Лян Кефа. Дао Гань сказал что-то Но судья поднял руку и повёл рассказ дальше. Госпожа Линь продолжала дело своей матери. Ей было не трудно выдавать себя за старую госпожу, ведь у той не было от неё секретов, да и все разговоры-то были только о семье Лан. Предполагаю, что было ещё и внешнее сходство. Дочери нужно было только казаться старше своих лет. Более того, ожидая новых нападений со стороны Линь-Фаня, мать, перед тем, как отправиться в убежище, передала ей на хранение все документы, касавшиеся семейной вражды. Скорее всего, госпожа Линь через некоторое время сообщила Линь-Фаню, кем она является на самом деле. Этот удар был для него сильнее первого. Его жена не погибла, она бросила его и объявила своим заклятым врагом. Он был не в состоянии разоблачить её. Может ли человек, в котором ещё сохранились остатки гордости, признать, что его собственная жена выдвигает против него обвинения? Кроме того, Он любил ее. Ему оставалось лишь скрываться от нее. Так он бежал сюда, в Пуян, а когда преследование продолжилось и здесь, решил перебраться куда-нибудь еще. Госпожа Линь раскрыла ему правду о себе, но солгала о юноше, бывшем с ней. Она сказала Линь-Фаню, что это Лян-Кэ-Фа. Здесь... Эта беспросветная история принимает невероятный по своей жестокости оборот. Ложь госпожи Линь становится частью страшного замысла, холодного и безжалостного, а потому ещё более отвратительного, чем все злодеяния Линь Фаня, ведь этот юноша был сыном её от Линь Фаня. Все помощники сразу загласили, но судья поднял руку, и они умолкли. «Когда Линь Фан изнасиловал госпожу Лян Хун...» Он не знал, что его жена в свою очередь после стольких лет бесплодия беременна. Не стану утверждать, друзья мои, что мне известны глубины женской души, но всё же мне кажется, что уход Линь Фаня к другой женщине в тот миг, который госпожа Линь считала вершиной своего брака, породил эту безумную страшную ненависть. Я говорю безумную, потому что женщина жертвовала сыном ради того, чтобы изобличив Линь Фаня, нанести ему последний сокрушительный удар. Тогда бы она открыла ему, что он убил своего сына. Вне всякого сомнения, госпожа Линь, выдавая себя за старую госпожу Лян, убедила своего сына, что он лян кэ-фа, сказав ему, например, что их детьми подменили. Она хотела уберечь его от отцовских притязаний Линь-фаня, но она надела ему на шею медальон, который ее муж Линь-фань подарил ей в день свадьбы. Я рассказываю вам эту мрачную историю в том виде, в каком она мне представилась во время допроса Линь-фаня, До этого были лишь зыбкие предположения. Первым подтверждением была реакция Линфани на медальон. Преступник чуть было не признался, что без делушка принадлежит его жене. Вторым окончательным подтверждением стала потетическая сцена, длившаяся несколько мгновений, когда муж и жена стояли друг против друга перед помостом. Это был миг торжества госпожи Линь, цель, к которой она стремилась всеми силами, была достигнута. Её муж был сокрушён, его ждала казнь. Пришло время нанести ему удар, от которого он бы уже не оправился. Обвиняющим жестом она указала на линь Фани и начала «Ты убил своего сына!». Когда она увидела линь Фани окровавленного, униженного, вся ее ненависть к нему пропала, перед ней стоял муж, которого она когда-то любила. От наплыва чувств она пошатнулась, линь-фань бросился к ней. Не для того, чтобы напасть, как показалось стражнику и всем остальным, я видел выражение его глаз. Я уверен, что он хотел поддержать ее, не дать упасть на каменный пол. Вот и все. Теперь вы понимаете, в каком положении я оказался еще до слушания Али. Линь Фання. Я арестовал его, и должен был осудить очень быстро. Не используя обвинение в убийстве сына, потребовались бы месяцы, чтобы доказать, что под именем Лян скрывалась госпожа Линь, поэтому пришлось расставить Линь Фанню ловушку и заставить его сознаться в покушении на нас. Но его признание не разрешило всех моих затруднений. Центральные власти Наверняка отписали бы большую часть конфискованной собственности Линфаня, предполагаемой госпожи Лян. Я не мог позволить самозванной госпоже присвоить богатство по праву принадлежащее государству. Я ждал, что она предпримет, ведь она должна была подозревать, что правда мне известна, особенно после того, как я начал выискивать подробности бегства из подожжённого укрытия. Но она всё не являлась, и я уже подумал, что должен действовать против неё в судебном порядке. И потом всё разрешилось само собой. Госпожа Линь покончила с собой, но она не сделала этого сразу, потому что хотела умереть в один день и час со своим мужем. Теперь же пусть её судят небо. В комнате воцарилась глубокая тишина. Судья Ди содрогнулся, закутавшись поплотнее в халат. Он заметил, зима идет, похолодало, чувствуете? Когда пойдете к себе, советник, скажите слугам, чтобы поставили сюда жаровню. Помощники вышли, судья поднялся. Он подошел к столику с зеркалом и снял шапочку с отглаженными крыльями. В зеркале отразилась ухо худое, изможденное лицо. Судья машинально сложил шапочку и убрал ее в выдвижной ящик под зеркалом. Он надел домашний головной убор и, заложив руки за спину, принялся ходить взад-вперед по комнате. Он мучительно пытался собраться с мыслями. Но стоило ему отвлечься от ужасов только что рассказанной истории, как перед глазами вставали единицы Изувеченные тела двадцати монахов, в ушах звенел безумный хохот раздираемого на части линь фаня. В смятении судья спрашивал себя, как могут быть святым небесам угодно такие невыносимые страдания и потоки крови. Терзаемый сомнениями, он неподвижно стоял у стола, закрыв лицо руками. Когда он опустил руки, взгляд его упал на письмо из ведомства церемоний. Судья печально вздохнул. Он вспомнил, что должен еще проверить, установлена ли на должное место табличка. Он отодвинул ширму, разделявшую кабинет и зал заседаний. Пройдя через помост, судья спустился в зал и обернулся. Он увидел скамью, покрытую алой материей, и свое пустое кресло. За ним стояла ширма, на которой был вышит большой единорог, символ проницательности. Когда же он взглянул выше, то увидел на стене поверх балдахина, над помостом, висящую горизонтально табличку с высочайшими словами. Слова эти глубоко тронули судью. Он опустился на каменные плиты, И ещё долго стоял на коленях один в холодном пустом зале, повторяя простую искреннюю молитву, а высоко над ним в лучах утреннего солнца, пробивавшихся через окна, сияли четыре позолоченных иероглифа, гравированная копия безупречного императорского почерка правосудия превыше человеческой жизни